Часть вторая. Выборы. Всем дням день. Великий князь погостил в своей новгородской Украине два месяца. Потом, насытившись подарками и честью, москвичи отправились в Освояси. Обоз, груженный мздой, вытянулся втрое длиннее прежнего. После грозы 26 ноября... Когда Иван Васильевич велел взять под стражу степенного посадника и еще тринадцать именитых горожан, дальше пошло мирно. Никого более не тронули, а из взятых половину отпустили, по заступничеству Настасии Григорьевой. Но посадника Василия Ананина, Ивана Лашинского и еще нескольких Марфиных сторонников увезли в Москву. Не вышел на свободу и Федор Борецкий, который, как и следовало ожидать запутанный дьяками, при расспросе наболтал лишнего когда студенным зимним днем провожали великого князя, новоизбранный выизбранный степенной посадник Фома Курятник встал перед Иваном Васильевичем на колени и поцеловал руку. Такого прежде никогда не бывало. Одни новгородцы тем озадумались, а многие и уязвились, но возобладали облегчение и радость. Уехал, наконец, змей ненасытный. Ради такого избавления Настасья Каменная устроила у себя в палатах большой пир, на который пришла не только господа, Но все вещи люди, до трехсот человек, не было лишь Борецкой, она горевала по сыну и брату, а еще, должно быть, не хотела видеть торжество соперницы, которую все благодарили за ходатайствование перед великим князем. Дальше сладилось еще лучше. Посадник Фомас с Настасьей был угодлив, ни в чем ей не перечил, наместник Борисов брал корабляники и кланялся, В Господе верховодили свои люди, торговля процветала, григорьевские приказчики беспрепятственно ездили по всем низовским землям, и, невиданное дело, нигде не облагались поборами, не ведали притеснений. Так тихо и прибыльно миновали остаток зимы, весна, почти все лето. А в третий день августа все переменилось. Грянул гром, воссияла радуга, полнеба почернело, полнеба озарилось — Бывают такие дни, когда пред человеком разом раскрываются и ад, и рай. Утром с Марфинова двора к Изосиму, таясь, прибежал свой подсадной человечек прозвищем Харек. Служил у Борецкой комнатным холопом. Сказал, боярыня воет белухой на весь двор. Из Москвы сообщили, помер Федор Исакович в великокняжеской темнице. Настасья прислушалась к сердцу, не шелохнется ли. Ведь это она, здоровенного, полного жизни молодца, спровадила на тот свет, обрекла на лютую медленную смерть, которая хуже всякой казни. Восемь месяцев гнил дурень в кремлевском подвале, и вот отмучился. Нет, не шелохнулась. Марфа ради великой цели тоже никого и ничего не щадила. Кому от жизни нужно многого, тот не мелочится, валит лес, щепок не жалеет. Пополудни, дав злосчастной матери время погоревать, Григорьева отправилась на Неревский конец с соболезнованием. Иначе нельзя, обычаи надо блюсти. Теперь она в Новгороде первая, все смотрят, примечают. Села в Коломагу. Пока ехала на другой конец широкого города, прикидывала, как себя поведет. Ныне Борецкая, конечно, уйдет в монастырь. Она, — корек доносил, — Давно говорила домашним, что останется в миру, доколе Феденька жив, а потом ей станет незачем, пострижется. Когда Марфа про то скажет, надо ответить ей сердечно. Из мира уходишь, давай и мы с тобой помиримся. Плохою друг дружке простим, обнимемся по-сестрински. Скоро, видно, и мне по твоим стопам в святую обитель устала, и я суету суетничать. А и сколько нам, старухам, жить осталось? Потом обняться, чтобы люди видели, и после по городу рассказывали. Если же Марфа обниматься не захочет, ей это пойдет в осуждение. Настасье — заслугу. Еще посолить взнос в обитель, куда удалится Борецкая, щедрый, рублей на полтораста двести. Марфа, конечно, и сама для монастыря не поскупится, а все же дар оценит, и новгородцам оно понравится. Не заметила, как и доехала за такими-то мыслями. Палаты Борецких на Великой улице Настасия раньше видела только снаружи и нечасто. Избегала проезжать через враждебный кусок города. Домино был огромный, белокаменного сложения в два жития. Въехав в раскрытые ворота и тяжело ступив на землю, Григорьева с любопытством огляделась. Двор был вдвое шире, чем ее собственный. Челеди в пятеро. Но удивительно показалось не многолюдство, а то, что все вели себя нескорбно. Бегали, орали, что-то разгружали. С улицы один за другим влетели трое конных на взмыленных конях, побежали в дом, будто не к поминкам готовятся, а к войне. Наверху в тереме было еще чуднее. Борецкая не выла и не рыдала, а сидела в большой пустой зале, на стене только большой образ спаса, во главе длинного стола, тоже пустого. По обе стороны не родня». Незареванные бабы, а бояре, житьи люди, купцы, попы из неревских приходов, те, кто за Марфу горой. Был там и дяк Веча Назар, так неловко прислуживавший Настасии на великокняжеском гостевании. Что за притча? — А, Настасья, хорошо, что пожаловала, — сказала Борецкая, не согнутая горем, а наоборот, будто распрямившаяся еще больше ожелезневшая. — Только узнала про Федора сразу к тебе, — Григорьева вынула из рукава мокрый платок, поднесла к глазам, нажала, потекли капли. «Скорблю о твоей утрате!» Марфа усмехнулась. Ее глаза были сухи, неистовы. «Скорбят по скорбящим, а мой Федюша отскорбился, освободился из иродовой неволи. Ныне он о Государе Небесного». Она перекрестилась. Остальные последовали ее примеру. Настасья подумала, креститься или нет. Не стало. А то получится, что это и она, Ивана Васильевича считает иродом. Донесут наместнику Борисову. Ни к чему оно. А я знала. Голос у Борецкой был трепетный, но не от слабости, а от сдерживаемой силы. С рассвета ждала черной вести. Ночью мне сон был. Пал с неба сизый сокол, пронзенный стрелой, ударился о землю, И из того места выросла купина. Кипенный цвет, сон это вещий. — У тебя других не бывает, — подумала Григорьева, сочувственно кивая. Про я сразу поняла, сгинул мой Федюша. А про Купину сначала было не в разум. Но потом и это открылось. То возрожденный Новгород, вновь расцветший, белым цветом благости увенчанный. Не похоже было, что Марфа собралась в монастырь. Да и горевать она была явно не настроена. Окажется, вознамерилась взяться за старое. — Поэтому и Настасья, показное соболезнование с лица, стерла, оперлась на посох, прищурилась. — Что это тебе все, птицы, снятся? — Курятину на ночь ешь. Борецкая насмешку будто не услышала. — Вот что я тебе скажу, Юрьевна. Довольно ты похозяйничала в Новгороде, побаловалась, себя потешила. Отныне по-иному пойдет. Кончилась твоя воля. Сидящие одобрительно загудели. Тут подобрались сплошь лютые григорьевские вороги, один к одному. Вечевой дьяк Назар чернильная кровь по козлиному взблеял. — Заждались, матушка, моченьки нет! — Какая такая воля! Что ты несешь, Исаковна? — спокойно ответила Анастасия, разглядывая присутствующих и мысленно отмечая тех, кого не ожидала здесь увидеть. Есть избранный посадник, он и решает. Фомата? Марфа ухмыльнулась. Вдоль стола прокатился смешок. Не слыхала еще. Не донесли. Захворал Фома тяжкой болезнью. Прислал Назару грамотку, не могу я больше править. В монастырь уезжаю, душу спасать. Значит, будем выбирать нового посадника. Покажи ей, Назар Ильич. Старошка, словно к волчице, подошел Дьяк и издали протянул бумагу. Настасья взглянула. Рука Фома и Курятника все верно. Внизу подписи и печати обоих вечевых блюстителей Дьяка и Подвойского. Поторопились заверить. Лоб под плотным платом покрылся испариной. Расшитый агатами ворот стал тесен. Неужто железная перекупила Фому? Нет, на такого деньги тратить незачем, припугнула. И знать сильно, коли он даже жаловаться не прибежала с перепугу сразу спрятался в монастырь. — Кого теперь? — В степенные думаешь? Раздумчиво, не показывая смятения, спросила Григорьева. А мысль работала лихорадочно. Борецкая это давно готовила. Наверняка будут и другие нежданности. Так и вышло. — Где мне? — «Сиротной матери, убогой вдове, о таком большом деле думать!» Борецкая говорила медленно, упивалась своим торжеством. «Завтра господа собирается. Там мужи опытные, мудрые, не мне чета, найдут достойных выдвиженцев в избранщике». «Завтра!» — ахнула Настасья. «Времена трудные». Нельзя господину Великому но в Новгороду без степенного посадника. Ты закон знаешь. Когда посадник помер или, как нынче, удалился из мира, вечный дьяк и вечный подвойский сами назначают срок, а владыка благословляет, преосвященный уже одобрил. Тоже мыслят, что чем скорее, тем для всех лучше, потому уже завтра, господа, пойдем и мы с тобой, Юрьевна, посидим, послушаем, что решат лучшие мужи. Значит, и архиепископ с ней в сговоре. У Марфы, конечно, и свои избранщики уже готовы, а противопоставить некого. За один день такие дела не делаются. — Что ж, — смиренно молвила Анастасия, — завтра так завтра, коли постановили. — Приду, пожалуй, послушаю, там и свидимся, Марфа Исаковна. Поклонилась всем и вышла, отстукивая посохом. Походка была медленная, а думы быстрые. Первое сыскать Фому трусливого пса. Может, недалеко уехал, не глубоко спрятался. Второе. К владыке требовать, чтобы переменил решение, дал хотя бы неделю. Третье. К Семену Борисову. Марфин заговор и ему угроза. Ах, Марфа-Марфа прикидывалась смирившаяся, а сама плела сеть и ждала часа. Только теперь понятно, какого именно. Пока Москва держала ее сына в заложниках, у Борецкой были связаны руки. А теперь что и терять, чего бояться? Не Лошинского с Федором, ни Василия но надо было Ивану Ваковы ковать, а Борецкую. Но нет на Руси такого завода жонок в темницу сажать. Иначе получится, что государь великий князь страшится слабого евиного пола. Настасья это давно поняла. Легче враждовать с десятью мужами, нежели с одной женкой. Поймет это когда-нибудь и великий князь. — Изосима ко мне! — Захара Попенка. — Алена Акинфиеву! — отрывисто приказала она Луке письменнику, едва вернувшись домой. Скидывая на руки прислуги темно-синий шелковый летник, поднимаясь по лестнице в светлицу, думая о тревожном, вдруг с удивлением почувствовала, что на душе хмельно и радостно словно напилась венгерского вина и скинула лет двадцать. А до сегодняшнего дня, пока все шло гладко, бывало и скучала, и томилась, и вздыхала о близкой старости. Вот она, настоящая жизнь, когда ветер в лицо и черные тучи в грозовых сполохах. Но в ту минуту Настасия про настоящую жизнь знала еще не все. Первой пришла невестка. Была она, как всегда, со свекровью хмурая и настороженная. Но сегодня бояра не посмотрела на нее с особенным вниманием. Я примечаю, Алена, стала ты бледная, опухшая, нездорова. Ты гляди мне, сейчас хворать нельзя. Снова настаёт жаркое время, буду степенного выбирать. Это значит месяца на три, все торговые хозяйственные дела по боку, возьмешь их на себя. Готовься сама за зерном на низ ехать, дело большое, трудное, тебе необычное. Каждый сентябрь. Сразу после урожая каменная объезжала Тверщину, Суздальщину, Владимирщину. Рядилась с низовскими вотчинниками и поместниками, о цене ржи, пшеницы, овса, ячменя. Отмеряла, проверяла, договаривалась о следующем годе. Иногда давала задаток. В хорошую осень привозила обратно в Новгород до пятисот вазов зерна. С каждого по полтора рублика чистого прибытка. — Как я поеду? — сверкнула глазами Алена. А кто с Юрашей будет? Я к нему на время выборов охрану приставлю покоя ради. Говорю, готовься в путь. Год неурожайный, Товара много будет. Не поеду я, — отрезала невестка. Боюсь. Григорьева решила, что ослышалась. Чтобы Алена чего-то боялась. Дальше того диковинней. Непогодно в дороге. Тряска. Не поеду. И отверну. Занятая мыслями о Марфиных кознях, бояриня теперь еще не поняла, изумилась больше, чем разгневалась. С каких это пор ты стала такая нежная, тряски напугалась, непогоды устраши И вдруг дошло. Ты то задохнулась, схватила молотку за плечи, стала поворачивать к себе, та воротила лицо. Вот что у тебя лик-то, водянист. ти пощупать. Алена оттолкнула от груди настащенную на руку. Давно ли? Прошептала свекровь тихо-тихо, будто боялась спугнуть. Три месяца, что ли, буркнула невестка. Господи! Да как оно у вас сладилось-то? Та сердито фыркнула. Помрет, не скажет. Но тут Настасье пришла в голову новая мысль, черная. Она вцепилась Алене в горло. — От кого понесла? — Правду говори! Та ощерилась, того и глядя укусит. — Если б я кого до себя допустила, твои шептунии уже давно бы тебе донесли. Не нужен мне никто, кроме Юраши, потому что и ему, кроме меня, никто на свете не нужен. Даже ты ему не нужна. Настасья поверила сразу. — Это... Врат не станет, а обидное пропустила мимо ушей. Не разжимая пальцев, притянула к себе невестку, поцеловала в губы. Чудо Господне! Счастье! В дверь сунулась голова Захара, поповского сына. Он, видно, давно уже постукивал, да Настасья не слышала. Уйди! Голова исчезла. Алена вытирала рот, кривилась. Только знай, Настасья Юрьевна, дитя будет не твое, моё. — Сама выкормлю, сама выращу. С кормильцами, няньками, мамками ко мне не подступайся. — Пылинки с тебя сдувать велю, на перине велю носить, — бормотала боярыня, не слыша. И случилось тут еще одно божье чудо. Впервые за тридцать пять лет вернулся к ней слезный дар. Думала, что глаза давным-давно разучились плакать, но вдруг заволоклось все дрожащей пленкой, и щеки стали мокрыми. Вот какой это был день, 3 августа. Всем дням день.